Глава девятнадцатая Мы пришли на игру в подземелье дракона с тяжёлыми головами. У Джона на лбу красовался впечатляющий шрам, он выглядел чрезмерно самодовольным, хотя уже и не помнил дорогу домой до дома Саймона, во время которой он вальсировал с уличными фонарями, а потом вскарабкался на Мерседес и объявил о своей любви к девушке, с которой танцевал Арно. «Лиза! Милая Лиза!» мурлыкал он, спускаясь на тротуар. «Её разве не Лорой звали?» Тяжело отдышавшись, спросил старающийся не отстать от остальных Саймон. «Ой!» Мия пришла вместе с Элтоном, как обычно, немного позже. Она одарила меня лёгкой улыбкой и знающим взглядом. Мы её оставили у Арно прошлой ночью и без слов расстались. Я понятия не имел, чего ожидать сегодня утром. Была ли она теперь моей девушкой?» Надо ли мне было сохранять холоднокровие и соблюдать дистанцию? Хотел бы я, чтобы Димус включил этот пункт в свои руководства. Я точно знал лишь то, что меня ныли губы, болела челюсть, и мне отчаянно хотелось поцеловать её вновь, а потом ещё раз. Непьющий Элтон озарил нас яркой улыбкой. «Пацаны, готовы играть?» «Конечно», — я положил в рот одну из таблеток от несварения, которым мне дала мама Саймона и запил молоком, которое я сам попросил. Но главный вопрос в том, готовы ли мы к завтрашней ночи. Остальные нахмурились, как будто это была назойливая, неприятная мысль, которую им только-только удалось загнать в самый дальний и тёмный угол. «Я ему верю, всё такое», — сказал Джон. «Но этот несчастный случай, который вроде бы должен произойти смея, до него ещё двадцать с чем-то лет». Этого времени предостаточно, чтобы придумать альтернативные варианты. Прости, Мия». «Ничего страшного», — сказала Мия. «Если я правильно поняла его объяснение, то та Мия, которая пострадает, может и не быть мной». Элтон неопределённо кивнул. «Я терял их поддержку». Переломил ситуацию в итоге Саймон. «Мы должны это сделать ради Мия и ради Ника». «Ника? А он тут при чем? спросил Элтон. «Ну, Димус — это ник из будущего», — сказал Саймон, как будто констатируя очевидное. «Кто-кто он?» — Мия обвиняюще посмотрела на меня. У остальных упали челюсти. Саймон продолжил, не обращая на них внимания. «Тогда, если мы сделаем то, что помнит Димус, то мы удостоверимся, что Димус — это не любой старый ник из будущего. Это будет наш ник. А это значит, что ник исцелится от своей лейкемии и доживет как минимум до сорока» что не очень то вероятно если он просто положится на удачу димус это ты спросила мия все еще в шоке я не ответил я понимал что теперь они все поняли кто он как только это озвучил саймон наверное они ломали голову как же они раньше не догадались так что мы сделаем это сказал саймон ради ника и ради мия так раз уж так выходит склонил голову элтон Мия кивнула но я видел в её глазах, что она ещё будет расспрашивать меня о Димусе. Джон тоже кивнул. «Нас хватит!» Он бросил пару десов словно от этого зависела наша судьба. «Возможно, нам придётся бежать. Нас не схватят, если мы не будем вести себя как идиоты», нахмурился Элтон. «Я рассказывал, что мой папа работает охранником. Его агентство посылает на ночные смены. Он говорит, что их задача — охранять помещение». Они не заинтересованы в том, чтобы кого-то ловить. Полиция получает за это бонусы, да и зарплату, но не охранники. А собаки?» — к Саймону вернулся его самый большой страх. «Их используют на строительных площадках и прочих местах, где важное оборудование может просто валяться на земле, но не внутри. Никто не хочет прийти на работу утром и вляпаться в собачьи какашки на ковре. Но мы играем или что?» Элтон подготовил свои книги, воздвигая из них щит, чтобы не было видно его заметок. Мы хором сказали «да», нам всем хотелось ненадолго отвлечься от реальных опасностей на воображаемые. Он наклонился над столом и положил между нами на стол какой-то предмет. Это был цилиндр, сплетённый из красных и белых полосок, не то кожи, не то пластика толщиной примерно в палец и длиной дюймов в пять. «Не трогай!» Саймон шлёпнул меня по ладони, когда она протянула руку. «Ай!» Она убрала руку и насупилась. «А что такого?» «Это излюбленный приём Элтона», — сказал я. «Он кладёт что-то на стол, и если ты это тронешь, это будет триггером для события в игре. Обязательно плохого». Однажды он оставил тут стакан кола, а я оттуда отхлебнул. Так умер мой первый персонаж. «Отравленные пайки». То, что я выпил колу, сделало моего персонажа первым, кто их положил в рот. Я провалил спас-бросок, и он умер. Мия кивнула. Никаких прикосновений. Она адресовала мне лёгкую улыбку. означала ли это, что она меня уже простила? Она выложила на стол обрывки бумаги с предыдущей игры. Форт ту Сикер. Слова мудрости, которые бог её героиня послал ей, когда она попросила у него совета, как нас спасти. Я мог догадаться, что они означают. Двое из нас были больны. Мой и жрица Мия. Мы постепенно исчезали из этого мира. Мы становились все больнее. Это случилось недалеко от форта. Но в чем тут заключалось божественное наставление, я не мог понять. Даже Димус по сравнению с этим понятно выражался. «Может быть, это анаграмма?» — сказал Саймон. «Зачем бы моему богу посылать мне анаграмму?» — спросила Мия. Саймон пожал плечами. "Вот он их любит". Хм. "Мия пыталась сложить послание разными способами. Тогда ты над этим думай, а мы займёмся. На чём мы там остановились? На бесконечном шествии через бесконечную пустошь", вздохнул Джон. "И всезнание", услужливо добавил Саймон. "Это правда. Жрицы и Никодимус уже почти прозрачные", сказал Элтон. "Вы могли бы найти подработку привидениями?" Вы так выглядите, что сквозь вас можно палку просунуть и не причинить неудобств. Мы продолжали идти через пустошь, не имея ни карты, ни какого-либо направления, кроме того, которое имея, выжила молитва из человека Иисуса. Запас воды иссякали, еды было и того меньше. Наступило еще одно утро, никакого завтрака, еще ту же затянутые пояса. Элтон кинул дайся, чтобы определить, попадется ли нам по пути что-то плохое. Я, в общем-то, даже надеялся на то, что нам перегородит дорогу какой-нибудь монстр. Это бы нас взбодрило, и мы могли бы его съесть. Обед, доставляющий сам себя. Но ничего не пришло. «Я скоро вернусь», — Элтон допил свою колу и отправился в туалет. В тот момент, когда дверь за ним захлопнулась, Мия потянулась за цилиндром, который он оставил на столе. «Мия!» — шикнул я. «Должен признаться, эта вещица искушала меня всё утро». Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда тебе говорят, что к чему-то нельзя прикасаться, чтобы заставить тебя захотеть это сделать. Ничего особенного, просто гибкая трубка. Она повертела её в руках, чтобы удовлетворить своё любопытство. «Только положи её обратно на точно то же самое место», — прошипел Джон. «И побыстрее», — Саймон показал пальцем на дверь, словно Элтон мог ворваться обратно в комнату в любой момент. «Ой!» Мия подняла глаза и нахмурилась. «Что ты?» Она вытянула свои руки. Каким-то образом она засунула свои указательные пальцы в оба конца трубки. Издалека донёсся звук смыва. «Быстрее! Положи на место!» «Я... Я застряла!» Мия пыталась вытащить пальцы, но трубка лишь растягивалась и ещё сильнее их обхватывала. «Перестань суетиться!» — преснул Саймон. «Я не суетюсь! Я не могу её снять! Я застряла!» Дверь открылась, и вошел улыбающийся от уха до уха Элтон. «Обожаю, когда план срабатывает так!» Он сел и посмотрел в свои записи. «Земля начинает трястись. Вокруг вас танцуют небольшие камни. Пыль поднимается до уровня щиколоток Вы чувствуете вибрации через подошву ботинок. Земля начинает раскалываться, да, Финис?» Саймон опустил руку. «Финис начинает убегать». В каком-то определенном направлении? Прочь. Это происходит повсюду, от горизонта до горизонта. Финис остается стоять, где стоял, и разминается, готовясь побежать в любой момент. Хорошо. Земля начинает вспучиваться, и со всех сторон, образуя огромный круг, поднимается стена из красновато-коричневого камня, прорываясь из земли. Вы оглядываетесь, чтобы оценить масштабы, и видите, что в центре круга возвышается башня. Примерно в четверть мили от вас. Огромный каменный шпиль. Он где-то футов сто высотой. «Мы можем перелезть через стену?» — спросил Саймон. «Когда вы до неё доберётесь, она уже будет выше вас». «Я могу вскарабкаться на неё?» Она растёт с каждым толчком, как будто с обратной стороны кто-то бьёт по ней огромным молотом. «Башня тоже становится всё выше, стена уже высотой в двадцать ярдов, сплошной камень». «Можешь снять с меня эту фиговину?» Мия протянула ко мне руки, трубка всё ещё была крепко насажена ей на пальце «Меня она бесит!» «Перестань тянуть!» — сказал Джон. «Я вспомнил, я уже такие видел, это китайская ловушка для пальцев. Мог бы и пораньше сказать, я покачал головой. «Эй, я всю ночь развлекался!» улыбнулся до ушей Джон. «И к тому же, те, которые я видел раньше, не так выглядели». «Ладно, мне без разницы. Как её снять?» Мия перестала тянуть. «Этого я не помню», — сказал Джон. Я взял руки Мия, радуясь возможности, и прикоснулся к ним с большей фамильярностью, чем если бы это было до вечеринки. «Ну?» — я видел, как именно переплетение полосок затягивало трубку на кончиках её пальцев. Вариантов тут немного. «Ножницы!» — сказала Мия. «Эй, никаких ножниц!» — Элтон подскочил со стула. «Я...» — «Попытайся прижать пальцы друг к другу», — предложил я. «Прижать? Но я... Ой!» — Мия невольно последовала моему совету и освободилась от ловушки в мгновение ока. «Финнис попытается вскарабкаться на стену», — Саймон потянулся за своими дайсами. «Конечно!» кивнул Элтон. «Но перед вами, ярдах в пятидесяти, виднеется ворота». Он нарисовал на карте большой круг, обозначая стену. В его центре круг поменьше, обозначая башню. И добавил в ворота к обоим. «Я пойду к двери», — сказал Джон. Остальные последовали за ним. Перед входом стоит старик, коричневая мантия, длинная рыжеватая борода. Она, вероятно, была бы белой, если бы не песчинки где мы спросил я я спросил у того мужика вы молодой человек сказал элтон скрипучим старческим голосом пришли к башне иллюзий». дошло саймон посмотрел на обрывки бумаги ту кер фор таов трикс башня иллюзий говорю же он любит анаграммы нам надо исцелить этих двоих джон показал на ми и меня как нам это сделать «Просто уйдите! Ничего из того, чего вы не желаете, не сможет уйти вместе с вами!» «И всё? Мы можем просто уйти отсюда и оставить наши беды позади?» Элтон кивнул, подражая движением старика с покрытой пылью бородой. Он жестом показал на воображаемую дверь. «Ну, хорошо!» Джон переместил металлическую фигурку, символизировавшую его воина к двери. «Подожди!» Мия протянула руку, чтобы остановить его. «Это подозрительно просто». «Это же башня иллюзий», — сказал я. «Это может быть просто». «Илия», — Мия постучала по столу, — «это может быть иллюзией того, что мы уходим, как ловушка для пальцев». Когда я попыталась освободиться логичным образом, я затянула ее еще сильнее. Мне пришлось поднапрячься, чтобы освободиться. Она повернулась к Элтону. «Я спрашиваю старика». «Действительно ли через дверь в стене мы выйдем наружу? Или нам нужно войти в башню иллюзий, чтобы освободиться?» Элтон проскрипел в ответ своим старческим голосом. «Вы уже в башне. Мы все в башне. Мы рождаемся в ней, и никто еще не покинул ее живым». «А это...» — Мия постучала пальцем по кругу в середине карты. «Если мы войдем сюда, сможем ли мы выйти наружу, оставив болезнь позади?» Элтон пожал плечами. «Вы можете попытаться. Если вы покинете физическое воплощение башни, которое вы видите, то вам будут отпущены все грехи. Вы будете свободны от всех проклятий и несчастий преследующих вас. Но башня не захочет вас отпускать, как только вы шагнете внутрь. Никто не покинет это здание без жертвоприношения. И зачастую... «Жертва куда больше, чем выгода, которую вы ищете. Это иллюзия, видите ли». Он изобразил виноватую улыбку. «Ну что же?» Я передвинул вперед фигурку, изображающую Никодимуса. «Мы с Мия должны войти». Я посмотрел на нее. «Идем?» Это было больше, чем приглашение ворваться в напичканную адскими ловушками башню. «Ты со мной, Мия?» Улыбка. Одна из ее легких, озорных улыбок от которых мне становилось тепло на душе. Конечно, она передвинула свою жрицу и одновременно с этим прикоснулась своей ногой к моей ноге под столом. Моё лицо расплылось в идиотской ухмылке. "А вы, ребята, может, снаружи подождёте?" Джон закатил глаза и передвинул вперёд своего воина. "Один за всех и все за одного", сказал Саймон, с куда меньшим энтузиазмом и передвинул Финиса в тыл нашей маленькой группы. Весь день у нас ушёл на то, чтобы пройти наверх сквозь все новые и новые адские ловушки, которых в башне было предостаточно. Время летело быстро, мы продвигались медленно, хотя мы стремительно поднимались всё выше и выше. У тебя настоящий талант на смертельные ловушки, Элтон. Джон вычеркнул из своего инвентаря все предметы, которые он использовал, чтобы помочь нам спастись от последней ловушки, чёрной сферы, которая преследовала нас пожирая все на своем пути за исключением стен самой башни мы наконец то выяснили что она росла по мере того как насыщалась и начали скармливать ей все чем мы могли пожертвовать а также довольно много того чем мы пожертвовать не могли пока она не стала слишком большой чтобы пройти через дверной проем и там мы ее и оставили насколько высоко мы поднялись спросил я элтон пожал плечами ты говорил что тут есть окна сказал Саймон. Саймон выглядывает из окна. «Осторожно!» «Ты достаточно осторожен, чтобы избежать обезглавливания одним из стальных колец, которые насажены на башню и поднимаются и опускаются с высокой скоростью. Башня простирается до небес, ее верхушка скрыта в облаках. Черт!» «Может, мы все делаем неправильно?» сказала Мия. Старик сказал, что никто не покинет башню без жертвоприношения «Я уже принес достаточно жертв», — Джон раздраженно потыкал пальцем в дюжину вычеркнутых из его инвентаря предметов. «Может, этого мало», — предположила Мия. «Возможно, если бы кто-то из нас попал в ловушку, это бы зачлось. Может, надо просто сказать, что мы готовы принести жертву?» «Правда», — сказал Элтон старческим голосом. Достал фигурку, изображавшую старика у ворот, и поставил ее за спиной Мия. Она посмотрела на всех нас. Мы пробурчали что-то в знак согласия. «Это на вашей совести», — сказал старик. Он поднял обе руки, и тьма закружилась вихрем вокруг вас. Элтон кинул невидимое для остальных дайса. «Джон, тебе надо выйти ненадолго. Иди, поиграй с чемоданом». Джон вздохнул и покинул комнату, захватив лист своего персонажа. Вид у Элтона был серьезный. Вы все находитесь в комнате с каменными стенами и железной дверью, за исключением Джона. Вы видите его через окно в дальней стене. Он находится в точно такой же комнате, но он вас не видит и не слышит. У вас троих ноги связаны цепью, и вы прикованы к стене между двумя комнатами. Вэн Джона не прикован, и он стоит около выхода из комнаты. Старик находится с вами. Он говорит, что если одна из дверей будет открыта, То вторая дверь окажется заперты навсегда и более того пол в комнате исчезнет и упавшие разобьются насмерть разбейте стекло сказал я ты подскакиваешь поближе к окну это не стекло оно не бьется и твои удары совершенно незаметны из другой комнаты элтон встал со стула я пойду задам Джону несколько вопросов саймон раскрыл рот лишь тогда когда элтон покинул комнату «Жертва — это Джон». «Что?» — спросила Мия. «Он жертва», — сказал Саймон, словно это само собой разумеется. «Или мы. Или он первым покинет комнату и убьет нас. Или наоборот». «Но мы скованы, а он у двери», — сказал я. «Если он прикоснется к двери, мы умрем. вся трое». «Ты кое про что забыл», — сказал Саймон. «Надеюсь, что это три пары крыльев». Я посмотрел на список экипировки на листе моего персонажа нет меб показала пальцем на предпоследнюю строчку это а я отодвинулся от стола или он или мы и жертва должна быть принесена саймон покачал головой мей убрала руку она указывала на свиток который мы забрали у вампира слово силы убийства я мог прочитать слово со свитка и воин джона умрет даже не поняв что произошло без шансов спастись Элтон вернулся на своё место. Пока вы колотили в окно, воин джонна осматривал комнату. Потом осторожно протянул руку к ручке двери. «Сделай это!» — поторопил меня Саймон. «Я не хочу, это неправильно!» И отложил в сторону свой лист персонажа. «Или трое погибнут, или один!» — сказал Саймон. «Финнис крадёт футляр со свитками из рюкзака Никодима, снимает с него крышку и вытряхивает свиток в руки мага». Он смерил меня тяжелым взглядом. «Я мог бы это сделать, если бы мы дали ему шанс, любой шанс, если бы он мог сделать спас бросок «Он не может», — сказал Элтон. «Ты говоришь слово, и он умирает. Так это устроено». «Я не буду этого делать». Это уже касалось не только игры. Это был вопрос контроля, потери контроля, отнимания контроля, предоставления шанса. «Я не могу». Мия нахмурилась. «Ник, дверь распахнулась, и в комнату ворвался Джон. «Рочь!» — завопил Элтон, вскочив на ноги. «Тебе нельзя здесь?» Джон толкнул его обратно на стул. «Это серьёзно. звонили из больницы, Мия. Твоя мама. Случился пожар».